Паранойя цвела и пахла, и новой не ожидалось, но все-таки... Изабель просканировала мои руки, прежде чем я коснулся ее. Но сконцентрирована она была, как и при проверке шунта, на микроскопических механизмах. Она не предвидела биологической атаки. В любом случае прионы просочились из моих пор сразу после сканирования и уже внедрились в тело женщины. Там они размножатся, распространятся по нервно-технологическим узлам, проникнут в спиной мозг, начнут вырабатывать первичные белковые кольца, готовя фундамент для третичной структуры, а там настанет черед и запрограммированному белковому каскаду. А инициировать процесс я могу серией инфразвуковых сигналов, на частоте которой чувствительны. Продолжай! Я взял шунт, пристроил его на предплечье пациентки. Прежде чем войти в вену, аппарат блокировал нервные окончания, а я вернулся к пульту, активировав СИБАН. Теперь я мог следить за процессом через диагностические сенсоры автодока, который завис в метре от тела для лучшего обзора. Микроботы, войдя в руку, стремительно распространялись по телу вместе с кровотоком проникали вплоть и оседали на узлах кибердвижков, сидящих в каждом суставе, включая и находящиеся в позвоночнике, пальцах и челюстях. Потом они начали внедряться в электрохимические интерфейсы, радиопорты и гидроакустические приемники. На выходе я получал сперва сплошные помехи, но Сибан вскоре разобрался в чем дело, взломал код, и выдал перечень вариантов. Игнорируя все доступные подопции, я выбрал одну, основную, и отключил кибердвижки. Изабель тяжело вздохнула и обмякла, расслабившись. «Лучше?» Я переключился на первичную диагностику нервной системы и переслал рецепт аптеке. «Да, лучше», ответила женщина, приподняв голову. Она выглядела не такой напряженной, как прежде, и уж точно не как человек, страдающий от неизлечимого недуга. Но от этого ее настороженность вдруг стала еще более чужеродной, хищной и опасной. Женщина казалась не просто существом, подвергшимся серьезным физическим изменениям. Изабель подняла голову, чтобы взглянуть на меня, и я заметил, что впадины под ее глазами прорисовались четче, а выпирающие из нижней челюсти шипы удлинились. Поворачиваясь к аптечке, я подумал, что не зря не сообщил ей заранее, что теперь, когда не нужно сражаться с кибердвижками, ее трансформация ускорится. Затем я вернулся к пациентке со старым добрым шприцем, в котором находился медленно высвобождающийся лекарственный имплантат. «Зачем это?» – по-прежнему подозрительно поинтересовалась она. «Зачем обезболивающее?» Изабель явно следила из-за работой автоаптечки. «Как ты, несомненно, уже заметила, я устранил проблему кибердвижков, но больно все равно будет. Это препарат, притормаживающий, афферентные нервы. На работу мозга он не влияет». Она резко кивнула, и я ввел иглу под нижние ребра, над самым пахом. «Итак, первая часть нашего соглашения выполнена?» «Не правда ли?» — спросил я. Изабель села, выпрямилась. «Правда!» И тут она закричала. Тренд ворвался в отсек, как вихрь, не дав сказать ни слова, сбил меня с ног и ударил по почкам так, что в глазах потемнело. Я еще не успел перевести дыхание, а к моему лбу уже приставили пульсар, и тяжелая рука пережала горло. Только тогда телохранитель посмотрел на Изабель. «Какого хрена?» И увидел дьявольский красный глаз, открывшийся под правым, человеческим глазом женщины. Какой же ужас показала Изабель это око, чтобы вырвать из ее уст такой вопль! Возможно, ее будущее, ее превращение в хищника, способного срывать мясо с чужих костей. Да, наверное, она увидела, как вытягивается ее лицо, как открываются на нем новые глаза, как она сама постепенно перестает быть человеком, неуклонно трансформируясь в капюшонника. Глава пятая Спир. Кроме меня и Изабель, экипаж корабля состоял лишь из Трента и Габриэля. Впрочем, считать ли самостоятельной особью ганглий продорского Туринце, служивший корабельным разумом? Я бы посчитал, даже если он калека, который не прошел бы новейшего теста Тьюринга. Так что нас было пятеро. Маловато, но не удивительно. Я знал, что организация Изабель Сатоми велика, и что у криминальных авторитетов вроде нее обычно большая свита. Но Изабель угодила в ловушку, куда попадали многие, подвергшиеся масштабным модификациям. Она считала, что лишние люди ей не требуются, полагаясь на собственную увеличенную силу и обостренный контроль. Меня зовут Тренд, а фамилия, как ты уже догадался, Собель. — заговорил со мной помощник Изабель. — Как ты узнал? Я выбрал кое-что из предложенного автоповаром меню и стоял у люка доставки, размышляя о бывшем боссе Изабель, мистере Пейсе. Он тоже удостоился внимания Пенни Рояла, прошел тем же путем и жил теперь в полном уединении за крепостными стенами богатства и власти. Ранее я подумывал над тем, Чтобы использовать его, именно он доставил бы меня к государственному истребителю и стал бы источником необходимой мне информации, которой владели единицы. Но изучив то немногое, что было известно о произошедших с ним переменах, я не нашел способа установить над ним контроль. К тому же он казался еще более одержимым манией убийства, чем Изабель. Забрав наконец поднос с едой, Я вернулся к Тренту и Габриэлю. Я работал с первыми адаптогенами. У серии НС-92, задействованной в роду Собелей, имеется ряд легко распознаваемых побочных эффектов. Трент неловко пригладил свой ракез. Например, я сел. Например, белые глаза. Конечно, общение с Трентом тоже вызывало у меня дежавю. Но причина была очевидна, и скрывать ее я не собирался. «А еще...» «Наверное, твоя острая черепушка!» — встрял Габриэль. Пару секунд Тренд сверлил его взглядом, потом вновь переключился на меня. «Однако», — продолжил я, — «основная причина, по которой я определил данный оптоген, — внешнее сходство. Ты мог бы быть братом-близнецом Фелландера Собеля». «У вас даже голоса одинаковые!» Феландер Соболь, прибег к генетической модификации, получив способность существовать в мире с высокой гравитацией, это свойство унаследовали его многочисленные отпрыски, а уж сколько детей завели в свою очередь они, вообще не представляю. Даже в прошлой жизни я не слишком интересовался этим, потом познакомился с Силаком. Потом началась война. Потом больше века я был мертвецом. Ты с ним встречался? Я сам впрыснул ему НС-92. Трент ошеломленно уставился на меня, теребя свою серьгу с фиолетовым сапфиром. Вероятно, украшение много для него значило. Он всегда тянулся к камню в трудные моменты. Поворочив мозгами и, видно, не придумав, что еще сказать. Он ткнул пальцем в Габриэля. как насчет него?» Я неторопливо поглощал макароны с креветками. «Габриэль, еще один тяжеловес, но в данном случае габариты результат подкачки. Мышечная масса явно удвоена, и, судя по всему, увеличена ее плотность, а, следовательно, должны были проводиться наслоения костей и укрепления суставов». Такая мускулатура просто переломала бы обычные человеческие кости. Форсов на его теле не видно. Кожа неестественно ярко-розового цвета. Глаза бледно-голубые. Коротко стриженные волосы светлые. Носит он боевой скафандр, превращенный в куртку путем отрезания низа. Радужную футболку, джинсы и легкую альпинистскую обувь. Но о его прошлом говорят и другие, не слишком явные зацепки. Тарсис-Сити, вероятно, или один из гидропонных городов Хриса? Я вгляделся в его лицо. Полагаю, татуировки ты сводил здесь, на погосте? Ни один пластический хирург государства не сотворил бы такого безобразия. На погосте, ничейном пространстве... Лежащим между государством и королевством Катастрофически не хватало профессионалов Все, кто работал на научно-технический прогресс Предпочитали не покидать государство Где тебе доступны любые ресурсы На этом я и сыграл, обратившись к Изабель Однако догадка о сведенной татуировке Была только логическим умозаключением Марсианские татуировщики Пользуются самовоспроизводящимися чернилами порой проникающими даже в кости, так что с удалением их, тем более здесь, вполне могли возникнуть проблемы. Габриэль с досадой поморщился и потер щеку. Пятна, скрывавшие узоры традиционных мужских, марсианских татуировок, были почти незаметны. Почти. «Тарси-сити!» — буркнул он. «Ха! В точку!» — воскликнул Тренд. Мы вроде неплохо поладили, но я, вытаскивая из кармана фляжку и наливая ее содержимое в чашечку, размышлял, не принимают ли участие эти славные парни в потрошении людей и превращении их в рабов? А может, они оставляют грязную работенку головорезом малых станций? Разговор наш перешел на забавные случаи из моего военного опыта. И наемникам, конечно, захотелось попробовать настоящий земной виски. Будучи профессионалами в своей области, они, прежде чем пригубить, проверили напиток персональными сканерами токсинов. Бесполезно. Свою дозу прионов парни получили с поверхности кружек, которые я, наливая драгоценную жидкость одной рукой, бережно держал другой. Впрочем, они наверняка уже заразились и так. Требовалось-то всего-навсего дотронуться до чего-нибудь, чего недавно касался я, поскольку прионы жили и сохраняли активность вне моего тела еще два часа, а я выпускал их из ладоней постоянно, начиная еще с осмотра Изабель. Путешествие к первому нашему пункту назначения на Погосте растянулось на несколько недель. Для управления покинутым государственным истребителем мне нужен был специфический тип разума. Я ходил раздраженный, мне хотелось добраться до Пенни-Рояла немедленно, однако ускорить межзвездный полет невозможно, а идти против Черного И без должных приготовлений немыслимо. Эту планету бродяги-звездолетчики презрительно окрестили Литоралию а ее обитатели полулюди с несколько извращенной гордостью принялись ее название. По прибытии я поймал себя на размышлениях о многообразии человеческих трансформаций. Люди меняют сами себя. Люди меняются, покидая Землю и населяя отдаленные районы космоса. Предки Трента Собеля старались приспособиться к новой окружающей среде. От стремления Изабель Сатомик власти. Обернулась против нее При содействии Обезумевшего богоподобного разума В иных случаях Причины изменений могут быть Не столь очевидны В процессе путешествия Я кое-что узнал об обитателях Этого мира Похоже местные жители Восхищались продорами И довели свое преклонение до предела Так что я не должен был удивиться увидев моллюска, человека, имитирующего форму продоров. Однако моя реакция меня поразила. Свои ощущения я тут же проанализировал. Откуда это непреодолимое, инстинктивное отвращение? Если в государстве я сталкивался со случаями, когда модификации и улучшения принимали куда более дикие формы, почему я не испытал те же чувства, Наблюдая за метаморфозами Изабель Во-первых, понял я От того, что по моим меркам Я сражался с продорами всего несколько месяцев назад Еще я знал, что внешний вид моллюсков Выражал их внутреннее уродство Да, внешность Изабель тоже подпадала под это определение Но ей ведь не оставили выбора А здесь передо мной Стоял один из тех кто ненавидит человечество и поклоняется с почти религиозным пылом – расе, перенесшей законы селекции на собственных детей, поедая неудачных. Но и это еще не все. Продоры не ведают ни совести, ни морали, ни сочувствия. Продоры – злобные монстры, жестокие хищники-беспредельщики, которых нельзя сравнить даже со зверями. Те не убивают сверх необходимого. Парадоры хирургически превращают своих детей в биологические механизмы, безжалостно истребляют соперников и да им шанс уничтожить бы человечество. Нет никого, кто ближе подошел бы к безысходному злу.